Глава сорок первая. Сириус. Прошу к столу, уважаемый гномонит. Гостеприимно махнула я рукой бородачу. Мужчина хмыкнул, но приглашение принял. Сел на кресло и даже налил нам чай на двоих. Я расположилась напротив. Может, начнем со знакомства? Хотелось бы узнать твое имя. Обратилась я к магу. Сириус. Соизволил ответить бородач. А фамилия? Уточнила я чисто из любопытства. Ты замуж за меня собралась? фыркнул он. Может, тебе ещё справку о моём благосостоянии выдать? А разве у отшельников есть состояние? парировала я. Уела, кивнул Сириус. Так чего ты от меня хочешь? Для начала объясни, в чём разница между гномами и гномонитами? У меня пытливый ум и всё такое, хочу всё знать. объяснила я ему причину такого интереса. Гномы стяжают земные богатства, гноманиты духовные. Ответ понятен, вскинул он бровь. И что, вы уже такими рождаетесь, высокодуховными? уточнила я. Нет, каждый выбирает свою стезю по достижении 30 лет, пояснил Сириус. Значит, ты бывший гном, подвела я итог. Почему тебя это волнует так сильно? Хочешь поговорить об этом? откинулся он на спинку кресла. «Нет, мне нужно обсудить с тобой кое-что другое», — мотнула я головой. «Внимательно тебя слушаю, леди Сайн», — он подчеркнул последнее слово с саркастической усмешкой. «Но прежде чем задавать очередной вопрос, тебе тоже неплохо было бы представиться». «Принцесса Алисана Тейталь-Гордийская. Для друзей Алиса. Но здесь я о Велико Сайн и собираюсь это исправить», — уверенно заявила я. В кармане твоего платья фанит сиреневый магией камень возврата. У тебя уже есть нужный артефакт. Так зачем тебе я, ваше высочество? Сириус захрустел печеньем. Как ты понял, что я не о велика? ответила я вопросом на вопрос. У меня особый дар. Остро чувствую ложь. Я заметил тёмный всполохи в твоей ауре, когда горемник заявил, что передо мной хозяйка этого поместья, леди Сайн. Сопоставил это с артефактом обмена телами. который припрятан в твоём платье. Ты не знаешь, что такие гномониты и есть ли в твоём поместье артефакты полога тишины. Так что для меня очевидно, что ты пришельце из другого мира. Ясно. А почему ты сказал, что если кого-то и нужно бояться, так это меня? поинтересовалась я. Режий слуга был искренен, когда заявил, что твоя магия наверняка сильнее моей. И в чём-то он прав, отметил Сириус. Я вижу твой магический резерв. Он впечатляет. Вот только я улавливаю в нём рваные колебания, словно он не так давно выходил из-под контроля. Эти колебания помаленьку сглаживаются, твой магический фон постепенно приходит в норму. А теперь сложи все детали воедино. И что мы видим? Меня нагло похитили из родной пещеры и притащили в дом к пришельце из другого мира, под завязочку наполненный нестабильной магией. И как мне ко всему этому относиться? Принцесса со вселенским спокойствием высокодуховного существа, ответила я. Сириус гоготнул. Знаешь, а ты интересная особа. Несмотря ни на что, ловлю себя на мысли, что мы могли бы стать друзьями, подмигнул мне брадач. Вот только что-то мне подсказывает, что у нас на это не будет времени. Я хочу вернуться домой на рассвете, честно ответила я этому живому детектору лжи. Уверен, у тебя всё получится, улыбнулся мужчина. Но я всё же жду, когда ты задашь мне свой самый главный вопрос. Давай рассмотрим гипотетическую ситуацию, предложила я. Допустим, некий мужчина пришёл на эту планету через межмировой портал и умудрился заполучить рабскую привязку. Потом госпожа подарила его своей, скажем так, подруге, проживающей в другом месте, где нет рабства. Мне нужно понять, как вернуть этому невольнику свободу. А давай ещё раз, но без аллегорий. Серьёзно посмотрел на меня Сириус. Говори как есть. Я золотая драконица и встретила в этом мире свою истинную пару, огненного дракона Лексиана. Тут он стал невольником, и я отправила его в свой мир, подарила самой себе, то есть настоящий, а великий сын в моём теле. На рассвете я планирую вернуться домой. И сейчас мне нужна информация, как вернуть ему свободу. Может, я зря волнуюсь, и он уже избавился от рабской привязки? Повторю, что на моей родине нет рабства, оно запрещено, махнула я рукой. Мне сказали, что здесь его никому можно давать вольную не раньше, чем через 5 лет после приобретения. Но в моём мире нет такого закона. Может, мне будет достаточно сразу дать Алексею вольную? Или он уже вообще лишился этой привязки? Не всё так просто. покачал головой сиррус Магические узы были наложены именно здесь, и они имеют свою специфику. У тебя два пути: освободить огненного дракона из рабства через 5 лет либо либо что? Я чуть не подпрыгнул от нетерпения. Ты порвёшь рабские узы с свадьбой. Как только поженитесь, твой истинный станет свободным, уверенно заявил гном. Брачная метка развеет чужеродную магию. арабская привязка совершается на тело, а магия истинной пары связывает души. Что сильнее, душа или тело, любовь или магия? Любовь, уверенно отозвалась я и вздохнула. Осталось только подобрать слова, чтобы объяснить всё это родителям. Мама, папа, вы только не волнуйтесь, но ваша дочка принцесса выходит замуж за раба. Это будет эпично. Могу поспорить, что отец взмахнёт руками и воскликнет: Алиса, только без глупостей. Почему-то мне кажется, они поймут, сказал Серёзь. Да, они у меня замечательные, согласилась я.